Ночная радуга. Призраки прошли и сгинули в предрассветном тумане. Харальд оцепенел, смотрел им вслед. Долго и чутко вслушивался в сизую мглу, поглотившую безмолвные тени. Наконец он перевел дух, перекрестился непослушными пальцами и вытер с олба холодную спарина. Немцы или русские? Осторожно, стараясь не хрустеть песком, зачем-то обошел вокруг дома обостренно прислушался к вязкой тишине. Ни звука, будто наваждение было, пригрезилось. Но еще улавливая запах оружейного масла, крепкого табака и мужского пота, что оставили после себя привидения, немецкий дозор или русские разведчики. Постояв в нерешительности, Харальд все же отважился сходить на берег бухты, где была укрыта моторная лодка. Вчера они с Альмой надежно закрепили ее, Но к ночи собирался шторм и мог наделать беды. Харальд и вышел-то из дома на рассвете, чтобы проверить, что с лодкой. И тут эти духи. Охватил озноб, при воспоминании, как расплывчато возникали из белесой мглы тени и без единого звука след в след растворялись. Харальд не мог даже вспомнить теперь, сколько их, шестеро, пятеро. Не дай бог русские, они уничтожат любого свидетеля. Никто не должен видеть их на той разведка. Харальд спускался к бухте. В тумане он не различал тропинки, но шел уверенно, ибо знал здесь каждый поворот, каждый камень. Тропинку эту сам пробил за долгие годы рыбацкой жизни. По ней когда-то пробегала легкая на ногу Ингер, молодая и красивая. Ходила здесь и беременной, осторожно выбирая место, где ступить. Смешно ковылял на толстеньких ножках сын, Позднее носился тут, сломя голову мальчишкой, а потом легко и стремительно шагал юношей. Теперь по этой тропке ходят лишь Харальд и Альма. Да вот призраки прошли. Харальд спустился к воде, подошел к лодке, смутно чернеющей в тумане. Лодка поскрипывала цепью, угадывалось, что цепь то напрягается, то опадает. Даже сюда, в эту защищенную со всех сторон высокими скалами бухту, доходила волна. Море разыгралось не на шутку. Харальд проверил замок на цепи, постоял, слушая отраженный скалами шум прибоя, снова подумал о призраках. Как они попали сюда? С моря, с берега? А вдруг он уловил посторонний звук, прислушался. Нет, показалось. Только глухой шум моря. Но вот снова донесло тот же стук. Теперь Харальд понял. Работал мотор. Мотор мощный, незнакомый таких нету рыбаков на побережье харальд знал работу всех здешних моторов немецкий сторожевой катер или русский харальд постоял пока звук мотора не растворился совсем в шуме ветра и волн заторопился домой скоро утро надо будить альму подогреть ей завтрак проводив дочь на работу харальд вышел во двор наколоть чурок для камина было еще рано ветер с моря разогнал туман Сопка, где стоял дом Харальда, очистилась и стало видно далеко вокруг. Харальд посмотрел на фиорд, на редкие лодки рыбаков, на слоистые облака и пошел к сараю, где хранился запас дров и лежали старые рыболовные снасти. Он обходил наершенные порывами ветра лужи и потемневшие от влаги в серебристых наплывах лишайника луны во множестве разбросанные по двору и по всей сопке. Харальд задел разлапистую ель, и она обрушила ему за шиворот расистые капли. Знобка пробежали по спине мурашки. Харальд стряхнулся, почувствовал прилив бодрости, и на душе стало легче. Он вздохнул глубоко и усмехнулся ночным страхом с этими привидениями. Он потащил коротко отпиленный сосновый чурбак к валуну с плоской макушкой, на котором он всегда колол дрова, и только собрался рубить, как увидел поднимающегося по тропинке Людвигсона. Каждый раз при виде этой нескладной галинастой фигуры у Харальда теплело и сжималось сердце. Людвигсон, такой же белоголовый, длинный, по-мальчишески худой, как Эдвард, приносил Харальду радость и печаль одновременно. После того, как на русском фронте погиб Эдвард, старый рыбак с некоторой неприязнью смотрел на всех живых парней. Но Людвигсон был закадычным другом сына, и харльд всегда был рад его видеть. — Здравствуйте, дядя харльд Людвигсон скинул руку и прищелкнул каблуками, как это делают немцы, и по свежо улыбался и наивно хлопал пепельными ресницами. — Здравствуй, здравствуй! — улыбнулся и Харальд, хотя ему не по душе пришлось фашистское приветствие. — Давайте я помогу! — предложил Людвигсон. — Помоги! — согласился Харальд и отдал юноше топор. Людвигсон рубил ловко и сильно, чурки с веселой охоткой разлетались по сторонам. Старый рыбак любовался юношей. Он знал его с детства. Эдвард и Людвигсен вместе росли, бегали встречать рыбаков, вместе учились в школе, дрались, вместе в армию призывались. «Есть еще?» — услышал Харальд. «Что?» — не понял он сразу. «Чурбаки есть еще?» — повторил Людвигсен, вытирая пот со лба «Здорового и хорошо поработавшего человека». «Хватит!» — остановил его Харальд. «Я еще могу!» С хвастливой ноткой сказал Людвигсен, победно поглядывая по сторонам. Он явно выискивал кого-то взглядом. Возбужденное настроение юноши передалось старому рыбаку, и он снова улыбнулся Людвигсону. Благодарный за силу, ловкость и молодость. А Людвигсон все поглядывал вокруг и, наконец, спросил. «Альма дома?» Спросил и покраснел отчего веснушки исчезли под румянцем, а тонкий прямой нос еще больше побелел. Нос у Людвигсона всегда резко выделялся на лице какой-то неживой бледностью. «На работу ушла», — сказал Харальд, и внутренне улыбнулся смущение юноши. Людвигсон стал молча набирать в охапку чурочки. «Еще что-нибудь сделать?» — спросил он, когда они стаскали чурочки к камину. «Нет, все, спасибо. Тогда я пошел, мне на дежурство надо». Харальд недовольно свел брови. «Иди!» — долго смотрел спину долговязанного юноши, смотрел хмуро и задумчиво. По ночам Харальд не спал. Длинные старческие ночи он коротал перед камином, вытянув к огню опухшие ноги в толстых вязаных носках. Ноги лежали на старой волчьей шкуре. Когда-то в молодости он убил волка. И ныли тупой, непроходящей болью. «Ноги! Беда Харальда!» Сам еще крепок и силен, несмотря на своих шесть десятков. А ноги отказывают. Рыбацкая жизнь, вечное море, вечная сырость не проходит даром. Выходить на лов в море теперь он не может. На фиорде много не добудешь. Был бы сын-помощник. Бедный Эдвард, бедный мальчик. Ему исполнилось бы теперь двадцать один. Проклятые русские, жестокие, дикие волки. Убили мальчика, такого красивого, такого молодого. Дрова в камине громко треснули. Харальд вздрогнул На волчью шкуру выпали искры. Харальд, кряхтя от боли в пояснице, подобрал угольки, взглянул на дочь. Блики огня играли на ее лице. Спит крепким сном, умаялась. Приходит домой с красными от кипятка руками, с натружными ногами. До городка, где работает она, в немецком госпитале с удомойкой, неблизкий путь, четыре мили. Бедная девочка, она с первого дня на земле сирота. Ингер умерла от родов. Вспомнил Альму маленькой, как стояла она с Эдвардом на берегу и ждала его возвращения с рыбной ловли. Ей было четыре года, Эдварду восемь. Когда Харальд уходил на Путину, они хозяйничали дома одни. После смерти Ингер он больше не женился и детей сам вырастил. А вдруг до сознания Харальда дошли какие-то посторонние звуки. Он насторожился. «Вроде стреляют?» Напряг слух. «Да, стреляют. Опять расстрел?» Немцы облюбовали неподалеку от дома Харальда место и уничтожают там узников концлагеря. В последнее время расстрелы участились. Альма говорит, что в городе идут облавы и аресты. Немцы что-то нервничают. Или партизан боятся, или русские собираются ударить на фронте. Ходят такие слухи. Выстрелы то четко доносились, то звук их размазывался. Глох. «Нет, не похоже на расстрел, с его размеренно чисто немецким распорядком, когда очереди пулеметов слышны ровно через определенные промежутки. Да и расстреливают немцы днем, а не ночью. Это что-то другое. Похоже на бой. Может, опять партизаны напали на гарнизон, как два месяца назад, когда хотели освободить своих из тюрьмы? Может, с русскими?» «Вспомнились призраки, которые прошли здесь неделю назад». Всю эту неделю Харальд чувствовал смутное беспокойство. Он теперь уверен, что это были русские. Спасибо тебе, Господи, что не заметили его. Их было пятеро. Они возвращались, выполнив задание, когда напоролись на засаду. Тишину ущелья внезапно разорвали гулки автоматной очереди, и они залегли за гранитные глыбы. Осмотрелись. Здорово влипли. Немцы зажали их на узком месте. По бокам гладкие скалы, впереди выход к фьорду, где должен ждать их катер. Но выход заслонили немцы. Позади, где ущелье начиналось и откуда они спустились вниз, тоже немцы. Ловушка захлопнулась. При первых же выстрелах Ваня, пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов, кинулся сам, не зная куда, споткнулся, больно упал, как ящерица Юрка подполз к луну. Мимо уха свистнула пуля. Щеку опалил металлический ветерок. И спину продрало морозом. Рядом гулко и тяжко ударил наш автомат. Ваня торопливо высунул из-за валуна свой и нажал на спусковой крючок. Длинная слепая очередь ушла куда-то вперед. Ваня водил стволом справа налево. Сколько так бил, он не знал. Кончил только тогда, когда автомат захлебнулся и смолк. В наступившей тишине справа раздался неистовый шепот. «Эй, Сидельцев, ты что, спятил?» Ваня опомнился, едва разжал занемевший на спусковом крючке палец. «Бьешь белый свет, как в копеечку», — хрипло продолжал старшина, которого за усы звали батей. Он лежал за гранитным камнем неподалеку от Вани. «Побереги патроны». Только теперь Ваня понял, что первую и самую неожиданную атаку отбили. Стояла та оглушающая своей внезапностью тишина, которая наступает сразу же после окончания боя, и когда ждешь, что вот-вот распорит воздух очереди вражеских автоматов. Ваня впервые в жизни попал под огонь, и теперь, когда стрельба прекратилась, когда схлынул первый приступ острого страха, он будто вынырнул из ледяной воды и, взахлеб, глотнув воздуха, с обалделой радостью завертел головой. Мысль о том, что он жив, не убит, Обожгла сердце, и он задохнулся от прихлынувшего счастья. «Не верти куполом, дурак!» — сердито шипел батя. «Дырку просверлит!» Слова старшины отрезвили Ваню. Он тянул голову в плечи. Ваня лежал за валуном, от которого хорошо рикошетили пули. Чиркнув длинным голубым огнем, они с напряженным звоном уходили в бесцветную высь. Но все это Ваня осознал только теперь, после боя. Он осторожно огляделся. Все лежали за камнями, заняв круговую оборону, и настороженно всматривались в надвигающиеся сумерки. Повернув голову назад, Ваня увидел, как Олег, переговорив о чем-то с командиром, пополз вбок, туда, где в скале темнела впадина, заросшая мелким кустарником, и скрылся. Над дне густели сумерки, с фьорда надвигался туман. Ваня напряженно, до боли в глазах, всматривался в наползавшую сизую мглу, и сердце холодело от страха. «Тебе сколько годков-то?» — вдруг спросил батя. Ваня не сразу сообразил, о чем он спрашивает, а когда понял, удивился вопросу. «Вот сейчас, в такой-то обстановке?» «Девятнадцать». Он соврал. Девятнадцати ему не было. Ему было неполных восемнадцать. Не по летам рослый и сильный, он всегда прибавлял себе, не дай бог примут за мальчишку. И на войну попал раньше срока только потому, что прибавил себе года. «Девятнадцать», — повторил батя с такой тоской, что Ваня удивленно взглянул на него. «А у меня сынишка трех лет. Вместо «спасибо» говорит «спасите», а вместо «здравствуйте» — «здластите». Жена пишет. «Я-то его и не видел, без меня уж родился». Батя не был стар, ему было тридцать, но Ване он казался стариком, да еще усы буденовские совсем не молодили. Не спуская глаз с ущелья, батя горьковатый и сожалеющий улыбнулся чему-то далекому, только ему известному. С этой улыбкой он и умер. Ваня сначала не понял, почему батя ткнулся щекой в мох, а когда пришла догадка, его прошип озноб. Первого выстрела, убившего батю, Ваня не слышал, но когда обрушился шквал огня, он припал к автомату и повел испуганную лихорадочную стрельбу по выныривающим из тумана фигурам. Туман слался по земле, и от этого немцы казались без ног. И так без нога бежали на Ваню, расплескивая светящиеся автоматные струи поверх белесого наползающего озера. Батя был первым. Вторым лейтенант. Сосед слева, узбек Мирза, крикнул тонким, накаленным опасностью голосом. «Командир убила!» Он был молод, командир, и суров. Ваня не знал, что лейтенант желал скрыть под строгостью свои годы, чтобы у людей, которыми он командовал, не родилось бы крамольной мысли о его молодости. И люди принимали строгость как должное и подчинялись ей. Этот неулыбчивый лейтенант однажды увидел на базе, где отдыхали разведчики и прибывшее пополнение, как Ваня выжимает одной рукой скат от вагонетки весом в 70 килограммов. Увидел и попросил выжить еще раз. Ваня выжил. Жалко, что ли? Лейтенант сказал, вот такой мне нужен. А матрос с наглыми глазами, сопровождавший лейтенанта, хохотнул. Об такой лоб поросенку убить можно. Лейтенант сурово взглянул на него, и матрос проглотил язык. Позднее Ваня узнал, что зовут этого парня Олегом, и он генеральский сын. Лейтенант спросил, «Хочешь разведку?» У Вани сердце оборвалось. Он мечтал стать разведчиком еще в школе. И тут на севере, увидев близких лихих и напористых матросов из разведзвода, восторженный и влюбленно ловил каждое их слово, каждое движение. И, конечно, когда лейтенант спросил... Хочет ли он в разведку? Ваня, не смея поверить в удачу, сиплым от радости голосом прошептал. Хочу. Так и попал. Свершилась и еще одна мечта, в которой Ваня никому не признавался. Всех стригли наголо, только разведчики носили чубы. И у Вани тоже будет чуб, такой же, как у Олега. Немцы, напоровшись на яростный огонь разведчиков, залегли. Теперь они били с земли. Короткие очереди... Прорезали туман и летели, фосфорически светясь и обгоняя друг друга. Будто бросал кто из сизой мглы горящие спички. Зажигал и бросал, зажигал и бросал. Было даже красиво. Потом убило мерзу. Их осталось двое. Немцы замолчали. Наступившей тишине стало жутко. Ваня напряг слух и, не отрывая взгляда от выхода из ущелья, где бесшумно прямо из земли могли возникнуть фрицы. Ваня вздрогнул, когда в напряженном безмолвии раздался приглушенный голос. — Эй, славяне, есть кто живой? — Есть, — тихо откликнулся Ваня, узнав голос Олега. Олег помолчал, ожидая, отзовется, кто еще или нет, и неуверенно спросил. — Это все? Больше никого? — Не знаю, — сказал Ваня, хотя знал, что оба соседа его из справа и слева убиты. — Так, — глухо протянул Олег, — они стояли насмерть как пишут в газетах. Злой на язык генеральский сын. Не поймешь, не то всерьез говорит, не то блашно пускает. За ордена, говорит, воюет, потому и в разведку подался. Разведчикам на ордена не скупятся, а награды ему нужны, чтобы прийти к мамзель на Арбате. чтобы знала она, кого потеряла, кому не поверила, чтобы раскаялась. А он покажет ордена и уйдет гордо, посмотрит ей в глаза и сделает ручкой. Олег срок получил перед войной. Из тюрьмы на фронт попал. Связался по молодости шайкой-бандюк. Стащил у батя-генерала пистолет и людей раздевал. А это так. Приходил он в клуб, знакомился с девушкой и после танцев шел ее провожать. Парень он что надо. Любая не против с ним пройтись. Шли, говорили о музыке, о литературе, о живописи. В этом деле он мастак. Время от времени Олег спрашивал, далеко ли до дома. Если оказывалось далеко, то культурный разговор продолжался, если же близко Олег говорил. «Теперь раздевайся, дойдешь и так». И помогала немевшей девице освободиться от часов, от платья. Однажды под Москвой, в дачной местности, вот таким порядком раздел он студентку. Она ему возьми и посочувствуй. Сказал бы сразу, что тебе надо. Я бы у клуба разделась, утруждаешь себя, вон сколько прошагал. От трусости это... И ушла. Не заревела, не испугалась, а просто ушла. И это было обидно. Да еще слова от русости Олег постоял, постоял и двинулся за девушкой. Она сидела на крыльце в одной рубашке, подняв лицо к луне и откинувшись спиной на стену. Олег перебросил узелок через штакетник. Студентка не удивилась, снисходительно сказала. «Измял только дурак». С этого вечера присох к ней сердцем олег Ходил за ней тенью, а она его не замечала. Потом случилась еще история. Один раз ночью возвращался он от ее дома, и на мостике через речушку встретили его двое. Теперь ему предложили раздеться, а Олег и говорит. «Хотите деньги? У меня деньги есть». «Давай», — говорят. «Кому отдать?» — спрашивает, а сам лезет во внутренний карман, где пистолет у него лежит. «Мне», — говорит один. «Тебе-то к тебе», — соглашается Олег. Вытащил пистолет и ахнул между грабителями. Один ударился бежать, другой в речку упал и заорал благим матом. «Караул!» А тут и милиция подоспела. На выстрел. Всех троих и взяли, всем троим и дали. Тем двум за грабеж, Олегу за незаконное хранение огнестрельного оружия. Вместе сидели, подружились. «Иван!» вдруг раздалось со стороны немцев. Ваня вздрогнул, услыхав свое имя. «Еван, капут!» — кричал фриц, странно растягивая слова. Олег напряженно хмыкнул за спиной. Знакомый объявился. «Тебя зовет. Может, тесть?» «Ты женат? Нет?» Ваня не ответил. Не до шуток. Туман подползался ближе. «Может, движется под его защитой фрицы?» Притихли гады. Тревожно вслушивался и Олег. «Готовятся. Надо устроить им трогательную встречу». Олег ополз всех убитых, собрал автоматные диски, гранаты-лимонки, пистолеты. У лейтенанта взял непромокаемый пакет с картой. Разложил перед собой оружие, окинул довольным взглядом все хозяйство. Салют наций в 21 залп можно давать. Фейерверк. Незабываемое впечатление. Олег скрутил цигарку из махры, прикурил от Катюши. Внимательно и остро посмотрел на Ваню. Напивался махорочным дымом, глубоко западая щеками, а сам все не спускал оценивающего взгляда. «Дай твой автомат!» — вдруг протянул Олег руку. «Зачем?» — удивился Ваня. «Поползешь вон в ту щель, по ней можно вылезти наверх». «А ты?» «Закрой рот. Глупый вид. Давай автомат и бери вот». Олег протянул отливающий в раненой пистолет и лейтенанта в плоский пакет. «Не!» — заортачился Ваня поняв все, золотая голова, котелок, досадливо поморщился Олег. Мы не можем уйти вместе, они засекут нас. А так я прикрою. Не, упрямо тряс головой Ваня. Отставить разговорчики.